Глава 49. Иметь то, чего никогда не имел. Человек без изначальной силы разве может вслед идти за солнцем? Либо. Над поместьем все сгущались тучи. И дело вовсе не в плохой погоде. Всеханьюнь Как глава клана Снежной горы чувствовал демоническую ауру, Та окутывала их со всех сторон, словно второе одеяло, накрывшее собой защитный барьер, выдержит ли артефакты Босюэ? Глава се не доверял небесному клану. Но и лжецов в заклинателях ему заподозрить трудно. Слишком уж в ревностноте следует праведному пути, чтобы творить неблаговидные дела. Однако при всем том, он и слухи не упускал из вида. они упрямо твердили «Мастер-фан с горы Гаучунь вступил в сговор с демонами». Разве не этот юноша, выглядевший словно благородный нефрит, устанавливал бы в поместье Се? измотавшись от переживаний, глава Се заперся в своем кабинете и воскурил благовоние перед алтарем неведомому божеству, опекавшему родной клан последние десять лет. «Пусть благословение небес не покинет нас!» Сиханьюнь, опустившийся на циновку, отбил перед алтарем поклон. «Если бы он знал имя!» «Говорят, обращаясь к богам по имени, можно получить еще большую милость!» Ароматическая палочка вспыхнула чуть ярче, словно отвечая на мольбу. По ней пробежала синеватая искра, усилившая дымок на тонком конце. А потом палочка резко затрещала и гневно плюнула во все стороны десятками разноцветных искор. Сиханюн непроизвольно вскочил на ноги и попятился. Происходящее на его глазах не могло быть реальностью. Ведь в палочке нет пороха. Она не способна взорваться праздничным фейерверком. Но именно это происходило. Разноцветные искры с треском летели вокруг алтаря, слепя и оглушая. А потом в глазах стало темно. Наверное, он потерял сознание. Такой была последняя мысль, за которой вдруг последовало видение. Глава сия шел через цветущий сад. Воздух здесь пах свежим медом, Под ногами шуршала мраморная крошка, а тяжелые ветви хайтанов роняли на ветру крупную росу, Но больше всего поразил открывшийся взору мост, созданный из белого, как барани сала, нефрита. Изгибаясь дугой, тот висел над гладким зеркалом тихого пруда и застенчиво смотрелся в чистую воду. Посреди моста стоял мужчина. Со спины Сиханью не отметил богатую мантию шелка, напоминающего снега на склонах хребта и густоту темных, как разведенная тушь, волос. Увенчанных гуань. Гуань — заколка для волос, напоминающая корону. А потом мужчина обернулся, поразив главу все своей внешностью. Юное лицо незнакомца было достойно кисти самого известного художника. Глаза феникса, красивый разлет прямых, словно мечи бровей, Над узкой переносицей. Плотно сжатые губы, Высокие скулы И четко очерченный подбородок. чэнь С легкой улыбкой произнес мужчина, Давая знак остановиться. Ты можешь так называть меня. Растерявшийся хань поклонился А когда распрямился, вся картина перед его глазами рассыпалась на мелкие осколки. Следом вновь пришла тьма. «Глава се! Глава се кто Кто-то упрямо тряс за плечо, вынуждая разлепить веки. Сеханьюнь сел, опираясь о чужую ладонь и потряс головой, как пёс, вынырнувший из воды. В ушах шумела. Глава си, почему здесь всё в таком беспорядке? Говоривший, не преувеличивал. Алтарь, возведенный неизвестному Богу, выглядел так, словно по комнате пронесся резкий порыв ветра. Со стола сорвало кусок шелка, опрокинув подставку для ароматических палочек. Вывалившийся пепел испачкал до этого чистую столешницу напоминая след от пожара. Сеханюнь перевел взгляд на приветшего его в чувство человека, оказавшегося одним из младших учеников, и улыбнулся. «Помоги подняться!» Его просьбу незамедлительно выполнили, и тогда глава Се распорядился, чтобы ученик привел алтарь в порядок, а сам вышел на свежий воздух несмотря на шум в ушах и одуряющую слабость он чувствовал большое облегчение неведомый доселе бог открыл свое имя Не это ли знак небесного благословения на все дела клана снежные горы не зря говорится боги в трех чин над головой Не успелся сеханьюнь вознести благодарение, как его услышал совершенный владыка Чень Джекай. Смертные часто молятся Богу судьбы. В том нет ничего удивительного. Но когда к хозяину дворца Юньцы обращается из вставшего на темный путь клана Снежной горы, молитва перестает быть обычным делом. Вторым шипом, вонзившимся в шею, стал доклад Инсенхуа. На этот раз младшая небожительница сообщала не о бесчинствах адептов клана Снежной горы, а о низших демонах, тайно окруживших поместье Си. Ченжика не мог определить, какой из шипов доставляет больше неудобства. Но одно знал точно — Сгущающиеся облака всегда указывают на приближение бури. Если поместье Се, принадлежащее совершенствующимся и смертных, дважды за последние дни напомнила о себе, жди беды. Долгая жизнь на девяти сферах научила совершенного владыку осторожности. Ничего в трех мирах не происходит случайно. Каждое незначительное событие может быть отголоском большого грома. Когда клан Снежной горы внезапно и незаслуженно благодарит Небесный дворец Юньцы, он, как бог судьбы, не вправе сидеть на месте. Ведь за любым незначительным событием зачастую прячется чужая тень. Хотя Юйдземин, почтенный дядя нефритового императора, кажется сейчас безучастным делам девяти сфер. Нельзя доверять собственным глазам. Что, если это очередная игра амбициозного высшего небожителя? Он не знал наверняка, какой следующий шаг — Сделает дядя его величество. Поэтому самое время обратиться к одному из знатоков Вэй в небесном городе. Богу войны Хун Юню, Лучшему стратегу клана осело. Глупцы наживают врагов. Мудрый же всегда ищет союзников. Хун он застал в саду. Сидящим за габаном. Бог войны по обыкновению играл в вейцы сам с собой. Ведь не всякий среди небожителей захочет стать ему противником, Пусть и в такой мелочи, как игра. По невозмутимому взгляду, брошенному на непрошенного гостя, Ченджика окончательно убедился, Этого Асура вряд ли чем удивишь. И напугать тоже не удастся. Кажется, союзник выбран правильно? Забыл поблагодарить совершенного владыку за поддержку во дворце Шантянь. Хунсянюнь жестом пригласил бога судьбы сесть на свободный стул у Габана. Жая, заброшенная сеть оказалась пуста. Чинджика опустился на низкий стул у Габана и тихонько вздохнул. Йойдзамин слишком старая рыба. Рыбалка может оказаться утомительной, что не мешает мне испытывать благодарность. Хунсянюнь по-прежнему выглядел спокойным. Ведь я не отягощаю тебя своей благодарностью. Чанчжика с достоинством выдержал чужой взгляд, острый, словно хорошо отточенный клинок. Как могу тяготиться подобным? Хунся Ньюин звонко положил нефритовый камень на игровую доску, завершая партию. Можно и не гадать. Победа снова на его стороне. Иначе высший Ассур не носил бы титул бога войны. Чжикай мог утверждать это даже не зная, каким именно цветом тот играл за себя. Так ты пришел за моей благодарностью специально? Тихо рассмеялся Хунсенюнь. Я удивлен, совершенный владыка. Ты всегда казался очень скромным и неприметным небожителем. Что это? Укор? Или же попытка вызвать на откровенность? Как бы то ни было, он пришел во дворец Гуанхуэй не для состязаний в изящной словесности. Дворец юньцы неожиданно получил молитвенное благодарение от клана Снежной горы. Тихо, не обращаясь ни к кому, произнес Ченжукай. Хм, Хуньсян шумно смел ладонью игровые камни в одну чашу, не разделяя по цветам. Неужели у совершенного владыки есть время разбираться, кто именно ему помолился? В глазах бога войны плясали озорные искры. Он наверняка знал, почему хозяин дворца Юньцы... Явился без приглашения и неприкрыто подшучивал над гостем. Какое ребячество! А ведь этот Асур, лениво перебрасывающийся с ним, ничего не значащими словами, видел сотворение трех миров. Будет ли он серьезен позже, когда услышит все? Уловив его напряжение, Хун Сянюнь заметил. «Ты же знаешь, совершенный владыка, чем извилистее тропа, ведущая в горы, тем сильнее устаешь, добравшись до вершины. Зачем бродить бесцельно? Я готов выслушать тебя». «Ты сам сказал это, уважаемый бог войны, поэтому прости за грубость». Ченжикэ поднялся со стула, И вежливо поклонился, что заставило бога войны тоже покинуть свое место за Габаном. У меня нет никаких дел с Юдзамином. Думаешь, считая по-другому, стал бы говорить с тобой? С кривой ухмылкой заметил Хун Санюнь. Я не из тех, кто держит врагов слишком близко. Лучше прояснить все на берегу. До того, как вступим в мутные воды, возразил Чинжикай. Поскольку я не союзник дяди Небесного Государя, ко мне не могут обращаться его люди. Совершенный владыка уже осудил тех смертных в своем сердце? Я знаю, что клану Снежной горы покровительствует некто из девяти сфер осмелись предположить, что это Юйцзимин. Следовательно, на репутацию дворца Юньцы пытается бросить тень. Но важно совсем не это. Как только клан Снежной горы настигнет небесный гнев за все совершенные грехи, один из младших небожителей, находящихся на земном испытании, Попытается вознестись обратно. Попытается? В умных глазах Хун Сянь Юни отразилось живое любопытство. Именно. Вознестись не удастся. У него расколот изначальный дух. Какое дело дворцу Гуан Хуэйда, проходящих земные испытания? Несколько холодно отозвался Хун Сянь Юнь. Разве это не твоя забота? Я просто хочу предупредить уважаемого Бога войны, чтобы он держал свою супругу как можно дальше от этого дела. У этого дела есть имя. Того младшего небожителя зовут Фан Синюнь никогда не слышал с улыбкой отозвался хунь да высший асур ни за что не признается в нарушении запрета трех чистых посещать шеньджиянь если бы чееньджика являлся обычным высшим небожителем он бы ни за что не узнал но он сам пришел из сань цин а потому сотни лет провел в уединении на шеньджиянь Даже случайное касание ока Бога не оставалось для него тайной. Что уж говорить о многократном прочтении грядущих событий? Немного подумав, Ченджикай добавил. Если она еще раз вмешается в его судьбу, повредит собственный изначальный дух. Ока Бога — самый опасный артефакт в трех мирах. Однажды, использовав его, нельзя предугадать все последствия. Пусть бережут себя. Он впервые увидел, как безупречный бог войны сердится. Лицо Хунся не словно мрачным облаком накрыло. Брови сдвинулись к переносице, а в глазах запылал едва сдерживаемый гнев. «Она достойна твоей заботы», — еще тише произнес Чинджикай, И ей задолжали все девять сфер. Поэтому и говорю об этом прямо. Больше не позволяй своей супруге вмешиваться в чужие судьбы. Совершенный владыка уже собирался покинуть пышно цветущий сад дворца Гуанхуэй, когда к нему прилетел беспощадный, как стрела, вопрос бога войны. «Кто ты такой?» «На самом деле?» Встретившись с ним взглядом, Ченчжика едва заметно улыбнулся. «Поверь, уважаемый бог войны, Происхождение сейчас не имеет никакого значения. Важно только верное и чистое сердце. С этими словами Чинджикай позволил собственному телу, всем душам по и изначальному духу рассеяться на тысячи светящихся, как звезды искор. Перемещение сквозь разорванное пространство у небожителей всегда прекрасно. Но никто из них до сих пор не умеет свободно управлять временем. Для этого нужен хранитель, способный пожертвовать самым дорогим для себя. Многотысячелетним духовным совершенствованием и высоким положением. Он не солгал об ни на один тянь. Девочка — настоящее сокровище девяти сфер, которое следует беречь. Ее жертва была совершенной. Цань — 5 грамм. Но, напомнив о ней Хунь Сянь юню, он также хотел протянуть руку, как верный союзник, чтобы иметь то, чего никогда не имел. Нужно делать то, чего никогда не делал. Да простят его за излишнюю откровенность три чистых. У него уже был похожий дождливый вечер в павильоне на воде. И такие же нелепые попытки оправдаться. Даже отец сидел на том самом месте. За широким ореховым столом с одной стороны заваленным книжными свитками. Время словно замкнулось в невидимый круг, укусив себя за хвост, как мифическая змея. Воск медленно плавился и сердито трещал, стекая по бронзовым подсвечникам. Али наблюдал за узкими ручейками заливающими витые узоры и молчал. Потому что оправдываться было нечем. Он хотел бы оказаться за тысячи лет сюда, чтобы ничего не знать и не нести ответственности. Но, увы, принадлежность к семье накладывает обязательства. Говоришь, упустил ее. Тихий голос Ли Джин шаня полоснул по нервам оголенной кромкой меча, оставляя кровоточащую рану на совести. «Отец, я побоялся навредить младший!» Пыши не отрывал взгляда от пола, хотя умом понимал. Эта уловка не поможет. С ней был заклинатель, мастер меча. Хотя, ослабленный артефактами Хайсе, он бы не сдался нам без боя. Ссылаться на Хайсе — еще более жалкая попытка избежать наказания, чем обычное молчание. Но не отвечать повелителю Ли больше нельзя. Это выглядит как непочтительность к главе клана. «Правда ли то, о чем говоришь?» Пыши вздрогнул от такого вопроса. А отец проявил еще большую настойчивость. Посмотри мне в глаза и повтори еще раз. Пришлось оторвать взгляд от пола и постараться, не мигая, смотреть в тигринные глаза отца. Глаза высшего демона, мерцающие синеватыми всполохами от едва сдерживаемого гнева впервые видел его таким, похожим на грозовое облако, готовое разразиться молниями. И не до конца понимал, чем заслужил отцовский гнев. Разве он желал зла младшей сестре? Он даже простил все ее оскорбления? Я побоялся навредить Мэймой, потому что наставник был рядом». Он бы не сдался в плен во второй раз и ни за что не отдал ученицу. Прости меня, отец!» Пейши коснулся лбом чисто вымытого пола и замер в таком смиренном положении, ожидая наказания. «Если ты считаешь, что принял верное решение, почему тогда просишь прощения?» В голосе отца... Звенели тысячи мечей, готовых нанести порезы всем, не покорившимся его воле. А если признаешь ошибку, должен понимать, мне не нужны пустые слова. Поиши вновь почувствовал дрожь во всем теле. Отец, единственный среди известных ему взрослых мужчин, мог говорить вот так с внутренней силой, способной сокрушить чужую волю. Это проклятие небес. Очутиться на пути разгневанного высшего демона! Оторвавшись от пола, он снова посмотрел в лицо Ли Джиншаня. Пусть убьет на месте, но только не обвиняет. Выносить его гнев, замешанный на презрении, совершенно невыносимо. Если отец решит, я был прав, с радостью соглашусь с этим. Но если посчитает меня виновным, тоже покорюсь его воле. Какая удобная позиция, — холодно ухмыльнулся Ли Чжэньшэнь, — быть страстинкой, колеблемой на ветру. Не я ли растила из тебя могучее дерево, должное служить опорой слабым. Так а чего вижу перед собой совсем не то, что посадил? Поиши вынул оба меча из заплечных ножен и, сложив их, поднял перед собой на уровне лба. Я бесполезен и непочтителен! Прошу отца, наказать меня! Но в одном могу поклясться безо всякого колебания! И в мыслях не было вредить Шучен или нарушать волю отца. Услыхав такие слова, Ли Чжиньшэнь бесшумно вышел из-за стола. Приблизившись к Пэйши, он забрал из рук подаренные им же самим парные мечи и долго рассматривал острые кромки в неясном свете почти догоревших свечей. Ты должен понимать, что для высшего демона нет ничего ближе родной крови. Как бы ни была слаба или ни права твоя сестра, ты не можешь отвернуться от нее, оставив в беде. О чем говорит отец? Тот заклинатель смотрел нашу шучен, словно на белый лунный свет. Белый лунный свет? Метафора любви, возвышенной, живущей в сердце и недосягаемой. Можно провести обычного смертного, но Пайши наблюдал за побегом мастера и ученицы, используя духовное чувство, и теперь готов дать руку на отсечение. Шучен для заклинателя — особенная дева хотя тот наверняка не признается в этом даже самому себе. «Почему молчишь, пыши? Прости, отец. Но младший не в беде. Заклинатель видит в ней ученицу, а эти узы святы для праведников». Ли Джан покачал головой и вздохнул. Воистину молодость слепа. Именно потому что он считает себя праведником, рано или поздно его сердце ожесточится, к шучен. Но отец попытался возразить паиши. По У демонов, смертных и небожителей разные пути. Никто из них не понимает остальных. А ты хочешь, чтобы последователь праведного клана искренне принял полудемона? Как только заклинатель поймет, что не способен изменить в ней демоническую природу, он тут же предаст ее. Тогда давай заберем у него младшую. Ли Джиншань посмотрел на сына, как на умалишенного. «А тебе не кажется, что вообще не стоило отдавать ее чужаку?» В голосе отца звучал неприкрытый укор. Но Пайше уловил и другое. Высший демон перестал гневаться. Он отбил еще один земной поклон, гулко соприкоснувшийся лбом с деревянным полом. «Поднимись». Приказал Ли Чжэньшэнь, нехотя вернул ему мечи. Сейчас заклинатель наверняка восстановил все духовные силы. Не лезь больше в дела сестры. Я сам при случае поговорю с ней. Как пожелает отец, приведи себя в порядок. Повелитель Ли окинул сына осуждающим взглядом а затем, не спеша, вернулся к столу. Он всегда помнил его таким, величественно неторопливым. Отец долго жил на девяти сферах вместе с небожителями. Видимо, все его манеры родом из небесного города. Пыши достал из рукава платок и промокнул разбитый лоб. Пятно на белом шелке напоминало раздавленную малину. Ухмыльнувшись собственной никчемности, он без сожалений бросил платок в жаровню, стоящую в углу отцовского кабинета. Низко поклонился и вышел. Ли Дженша неправда любил своих детей. За все годы Он ни разу не взялся за дисциплинарную палку, хотя Пайши считался очень непочтительным, а временами и неразумным сыном.